Черепашницы хелониария и пестрянки зигена имеют очень сходный вид в состоянии гусениц. Если гусеницу взять в руки, то она притворяется мертвой и выпускает изо рта капельки желтоватой жидкости. Для окукливания гусеницы располагаются на поверхности земли в особо устроенных коконах. Бабочки эти любят хорошую погоду, и тогда резвятся на воздухе, тогда как в дурную сидят неподвижно где-нибудь под листом. К ночным бабочкам принадлежат шелкопрядовые, бомбициды, которые очень многочисленны, но все имеют между собой много общего. Все они среднего роста, крылья редко ярко раскрашены, а по большей части сероватые. Туловище обросло густыми волосами и кажется толстым. Самцы вообще на вид щеголеватые и более подвижны, так что летают даже и днем. Брюшка самок обыкновенно сильно отягощено многочисленными яичками, и потому они кажутся неповоротливыми и ленивыми. Гусеницы имеют различную наружность, но всегда приготовляют себе кокон из длинных шелковых нитей. Самой красивой из всех шелкопрядов является Сатурния. Сатурния! которую некоторые считают самой красивой из всех бабочек. В половине прошлого столетия шелковичные черви почти повсеместно подверглись болезням, и шелководы понесли большие убытки. Вследствие этого натуралисты стали подыскивать других шелкопрядов, коконы которых могли бы заменить прежних. За дело это взялись очень серьезно, и в различных государствах Европы большую пользу оказали акклиматизационные общества, которые доставали яички и гусениц из других стран, производили опыты и поощряли всех шелководов в их пробах. Из Китая вывезена была Айлантова Сатурния, Сатурния Синтия, с которой начали производить опыты, Гусеницы ее развиваются очень скоро, так что в год можно вывести три поколения, если только есть достаточно корма. Второе поколение вылупляется в июне. Гусеницы желтовато-зеленого цвета, и их кормят вместо тутовых листьев листьями варсувального репейника или листьями барбариса. Зимой их держат в холодной комнате, а в мае следующего года из кокона выползают бабочки». Китайская Сатурния, Сатурния Пернии, доставлена атом перни и акклиматизирована в Париже. Бабочки довольно больших размеров, с желтоватыми крыльями и замечательны тем, что могут откладывать яйца до трех раз в год. Дней через 8-10 из них выходят гусеницы, которые после четвертого линяния начинают наматывать вокруг себя кокон. Второе поколение сохраняют зимой в комнатах и весной выносят их и сажают на дубовые деревья, где они питаются, но при этом принимают меры к тому, чтобы птицы не расклевывали этих гусениц. С китайским шелкопрядом сходен японский шелкопряд «Сатурния Яма Мауи», гусеницы которого более ярко окрашены в зеленоватый цвет. В год можно вывести только одно поколение – Из европейских видов известны грушевая, сатурния пири, средняя, сатурния спини и малая сатурния, сатурния карпини, которые живут на различных плодовых деревьях, но коконы их не годятся для обработки. Самым полезным в этом отношении оказывается тутовый копрят: Бомбикс серикария мори который в размахе крыльев достигает 40-45,5 мм, Цвет крыльев светлый, с бурыми поперечными полосками. Гусеница этого шелкопряда называется шелковичным червем, который приготовляет самый лучший шелк. Гусеница эта питается исключительно листьями тутового дерева. Коконы бывают двух сортов белые и желтоватые, причем нередко встречаются коконы, заключающие две куколки. Родина шелкопряда, по всей вероятности, Китай, откуда вместе с тутовым деревом он распространился на север и на юг, а в Европу, по общеизвестному преданию, его принесли двое монахов, спрятав его в выдолбленные трости. Во всяком случае, несомненно, что с 520 года после Рождества Христова Тутовое дерево и шелковичный червь разводятся в Европе. Из Греции шелководство распространилось в Испанию, затем в Италию, Францию, даже в Германию и Южную Россию. Уход за шелковичным червем очень труден, и в одно лето можно вывести не более одного поколения. Достигнув известного возраста, гусеница сначала устраивает себе на веточках тутового дерева или на особых подставках, нечто в виде висячего гамака. Но постепенно ткань делается все гуще и гуще, тело гусеницы скрывается и образуется замкнутый кокон. У самцов кокон более цилиндрической формы, а посередине имеет перетяжку. Для получения шелка коконы подвергают действию высокой температуры, чтобы умертвить куколку, затем начинают размачивать его – для чего коконы кладутся в горячую воду здесь постепенно растворяется клейкое вещество покрывающее кокон снаружи и обнаруживаются кончики нитей тогда на особой машине начинают разматывать нить кокона которая бывает до 600 метров длиной для изготовления тканей нити всегда скручивают по несколько вместе так как они очень тонкие один килограмм размотанного шелка получается из 10-16 свежих коконов. Сосновый шелкопряд ⁇ Гастрофаха Пини, про которого уже неоднократно упоминалось, очень распространен в наших хвойных лесах, где он приносит сильный вред. Гусеницы этого насекомого зимуют в почве под мхом и упавшими листьями. Здесь она лежит, свернувшись спиралью, и при сильных морозах даже совершенно промерзает. Но лишь только прошла зима, гусеницы шелкопряда вползают на сосны и начинают пожирать хвою. Вскоре она превращается в куколку, что происходит здесь же, на дереве, и через три недели получается взрослая бабочка серого или бурого цвета. По большей части они держатся около тех деревьев, где сами выросли, но изредка предпринимают и отдаленное путешествие. Вред, приносимый этими бабочками, очень велик, и потому лесоводы считают своими благодетелями наездников, которые истребляют их массами. Впрочем, у шелкопрядов есть еще один опасный враг. Это один грибок, Ботритис бассиана, который поселяется внутри гусениц, и убивает их. Кольчатый шелкопряд ведет почти такой же образ жизни, только располагает свои яйца в виде кольца, охватывающего тоненькую веточку. Психеи, психина, называются иначе мешконосами, так как гусеницы их скрываются в особый футляр, склеенный из различных растительных кусочков, которые они носят на себе. Буковая краснохвостка, досихира пудибонда. Довольно красивая сероватая бабочка с бледным рисунком на крыльях. Гусеницы ее приносят вред молодым буковым деревьям, а изредка встречаются и на дубах. Гусеница эта очень ловко может пользоваться своими паутинными железками, почти так же, как пауки. И если потревожить ее, когда она сидит на ветке, то она очень быстро спускается на тонкой паутине на землю. Лесная златогуска – портезия хрисорходе – совершенно белого цвета, только брюшка на конце красноватая. Бабочка эта поедает листья ив, тополей и многих других лесных растений. Приступая к кладке яичек, самка выщипывает себе волоски из брюшка и настилает гнездышко, а затем уже кладет яички. Потом кладет второй слой волосков, и в конце концов сама бабочка остается голой. Гусеницы питаются листьями тех деревьев, на которых родились, и сообща устраивают так называемые большие гусеничные гнезда, целые большие ветки, окутанные паутиной. Непарный шелкопряд. Окнерия диспар. Назван так по способу расположения жилок на крыльях. Самец серовато-бурого цвета, самка грязно-белого. Полет их напоминает летучих мышей. Они порхают так быстро, что за ними трудно уследить глазами. Самка очень ленивое и неуклюжее существо, в особенности днем, так что если ее столкнуть с дерева, на котором она сидит, то она не воспользуется своими крыльями, а грузно упадет на землю. Яйца кладутся не прямо на ствол, а последний предварительно смачивается слоем слизи, который прикрепляют настилку из волосков. Затем уже кладутся яйца и снова покрываются настилкой. На следующую весну начинают вылупляться гусеницы, которые обыкновенно появляются в огромном количестве и начинают объедать листья со всяких садовых и лесных деревьев. Прожорливость их так велика, что, объяв листья с деревьев, они начинают околевать с голоду. Монашка, окнерия монаха, очень сходна с непарным шалкопрядом, как по внешнему виду, так и по образу жизни. В начале мая вылупившиеся гусеницы собираются целыми сборищами на стволах деревьев, и садовники, которые называют такие собрания «зеркальцем», стараются тогда их истребить. Иногда эти бабочки производят страшное опустошение, дочисто выедая сосновые и еловые леса. В официальном отчете лесничих за 1858 год говорится, что бабочки-монашки 29 июля появились в таком огромном количестве, что весь лес буквально был покрыт этими насекомыми, и поверхность озера Цильвунг казалось совершенно белой от бесчисленного множества потонувших в нем бабочек, наблюдателям казалось, что идет сильная снежная метель. Некоторые владельцы, придя в отчаяние от безуспешной борьбы с этими бабочками, выжигали целые лесные участки, чтобы прекратить, по крайней мере, дальнейшее распространение вредного насекомого. В 1854 году бабочки эти отложили так много яичек, что они представляли сплошную поверхность на коре и во всех трещинах. Как много было этих яиц, видно из того, что сотни людей предлагали доставлять эти яйца по 4 пфенига золот. В 1855 году в ротобудском участке совершенно истреблено было монашками более десяти тысяч морганов хвойного леса, и около пяти тысяч были так повреждены, что на поправление деревьев можно было рассчитывать только через несколько лет. Походные или ратные гусеницы, более чем какие-либо другие, могут быть названы ядовитыми, так как в их волосках действительно содержится слишком много муравьиной кислоты. Если эти волоски попадут на слизистую оболочку – то происходит сильное воспаление, которое иногда кончается даже и смертью, а скот бесится. Название свое гусеницы эти получили потому, что совершают длинное путешествие, собравшись правильными походными рядами. Они вылупляются из яичек, отложенных самками в предыдущее лето, в мае месяце, и обыкновенно держатся вместе все время своей шестимесячной жизни. Тотчас же после рождения гусеницы располагаются в длинный ряд и отправляются странствовать, причем форма их рати зависит от количества гусениц. Если их не очень много, то они вытягиваются гуськом. Если же больше, то располагаются клином в несколько рядов. Дойдя до подножия дерева, гусеницы начинают ползти по стволу, сбираются на верхушку и там начинают объедать листья. Но даже и во время еды они не совсем нарушают порядок своего шествия. К вечеру они удаляются в какое-нибудь убежище на нижней части ствола, где есть какое-нибудь углубление или на разветвлениях сучьев. Так как гусеницы ежедневно возвращаются в раз избранное убежище, то постепенно здесь накопляется целый слой ядовитых волосков, которые разносятся ветром и попадают в глаза, нос и внутрь животных или людей, находящихся поблизости. Когда гусеницы вырастают до длины 39-52 мм, то все разом приготовляются к окукливанию и устраивают целый ряд коконов один подле другого, так что по внешности они сходны с ячейками пчелообразных насекомых. В июле или августе из этих коконов появляются бабочки ратного шелкопряда. Кнетокампа процессионеа. Очень сходен с только что описанным сосновый ратный шелкопряд. Кнетокампа пинивора. Живущий на соснах. И пиниевый ратный шелкопряд. Кнетокампа питиокампа. Совки или ночницы. Ноктуина. Составляют большое семейство бабочек средней величины Обыкновенно с заостренным брюшком и с густым волосяным покровом на груди и на брюшке. Сяжки длинные, щупальца хорошо развиты и обыкновенно торчат вперед. Хоботок по большей части развит мало, иногда его совсем не видно. На всей земле насчитывается 2500 видов совок, из них в Европе живет около тысячи. Голубоглазая совка. Дилоба. Куэрлеоцефала. Шоколадного цвета с разноцветными пятнами на крыльях. Бабочка эта появляется только осенью. Гусеница ее красивого голубого цвета с желтыми полосками. Куколка прячется в своеобразном коконе, слепленном из щепочек или кусочков глины и извести. Появляясь на каштанах в большом количестве, они приносят им большой вред. Совка Мома. Мома Орион летом сидит обыкновенно на различных лесных деревьях, а гусеница живет большими обществами на молодых дубках. Днем их редко можно увидеть, хотя это и дневные бабочки, но они держатся по большей части в безлюдных местностях. Упомянем еще полевую совку Хадена Басилинея в размахе крыльев до 39 мм, которая ведет ночной образ жизни и темную совку, Хадена инфеста, величиной всего около 15 мм, живет на хлебных растениях. Ржаной червь или ржаная ночница, агротис сагетум. Состояние гусеницы часто приносит земледельцам большой вред, Она достигает 52 мм в длину и толщиной с гусиное перо. Начиная с августа и до поздней осени она поедает озимые всходы хлебных растений, а также различные огородные растения, как то свеклу, капусту, картофель и другие. При этом хозяин не может догадаться, откуда ему этот убыток, так как червяк держится очень скрытно и днем лежит под камнями или в трещинах, а ночью поедает указанное растение. Зима застает их гусеницами, и только весной они превращаются в куколок, и еще недели через четыре из куколок вылетают маленькие некрасивые бабочки в размахе крыльев, имеющие всего 44 миллиметра. Молотка, или красная ленточница, нупта имеет красные задние крылья с белой бахромой. Эту бабочку часто можно встретить летом на стволах деревьев или под навесом деревенского дома, где она сидит, сложив крылья. С наступлением темноты она оживляется, начинает летать, и самки откладывают яички, для чего пользуются маленькими трещинками в стволах деревьев, преимущественно тополей и ив. Здесь без всякой защиты яички зимуют, и весной из них развиваются гусеницы. Последние имеют очень сердитый нрав, и если их взять в руки, они сердито кусаются и извиваются, стараясь выскользнуть из пальцев. В куколку превращается эта личинка где-нибудь под корой или на земле, под слоем мха или опавших листьев. Пяденицы геометрида имеют маленькую голову, довольно толстая брюшка, простых глазков нет ведут по большей части ночной образ жизни, хотя некоторые летают и днем. Гусеницы не имеют брюшных ножек и ходят, изгибая свое тело дугой, подтягивая заднюю часть к передней, предварительно крепко уцепившись. Спокойно в спокойном состоянии они часто принимают оригинальную позу, уцепившись двумя парами ножек за веточку и вытянувшись в вертикальном положении. Впрочем, такую позу рассматривают как приспособление формы для того, чтобы скрыться. Березовая пяденица – амфидасис betularia отчасти сходна с шелкопрядами. Она живет на березах, рябинах и на многих других лиственных деревьях, предпочитая, однако, всем дуб – Упомянем еще грушевую пяденицу «Пигаля пилосария» и лиственную пяденицу «Хиберния дефолиария», которая начинает грызть почки еще раньше, чем они распустились. Сосновая пяденица «Буполюс пиньярус» живет в хвойном лесу. Самка откладывает яички на верхушках деревьев, вылупившиеся из них личинки — впоследствии спускаются с дерева на паутинках и в земле превращаются в куколки. Малые бабочки микролепидоптера отличаются незначительным ростом, почему ловля их затруднительна. Гусеницы их имеют восемь пар ног. Тело покрыто короткими волосками. У многих есть привычка свертывать посредством паутинок вместе несколько листьев и устраивать себе таким образом жилище, Почему им дают название листоверток? Дубовая листовертка, тотрикс веридана, имеет красивые зеленоватые крылья. Личинки их появляются очень рано, из яичек, отложенных самками еще осенью. Они тотчас же начинают грызть почки, а когда разовьются листья, то эти последние. Сходный образ жизни ведут смоляная хвоевертка, ретина-резинелла, сосновая хвоевертка, ретина буэлиана, гороховая листковертка, графолита-небритана, полулунная листовертка, графолита-дорсана. В семействе огневок пиролидина есть как мелкие, так и крупные бабочки. Передние крылья у них продолговатые, в общем треугольной формы, задние всегда шире, Сяжки щетинистые, глаза обыкновенно выпуклые, и тотчас у основания сяжков помещается обыкновенно несколько простых глазков, Щупальцы имеют различную длину и форму. Жировая огневка, аглоса пингуиналис, серовато-красного цвета, не имеет хоботка, щупальца покрыты щетинками, величина незначительна, до 30 мм в размахе крыльев. Гусеница питается всякими органическими остатками и потому постоянно встречается в кладовых. Мучная огневка «Асопия фариналис» живет там же, а личинка ее питается мукой. Бабочка по внешности напоминает пяденицу. Полевая огневка «Ботис фрументалис» Живет в поле и поедает пшеничные зерна, а также и зерна различных крестоцветных растений. Длинноусые огневки или моли, Кромбида живут на лугах или на поросших кустарниками полянках. Днем обыкновенно прячутся в чаще, но с наступлением вечера оживляются. Наконец, к огневкам принадлежит медовая моль, галерия мелонела которая появляется два раза в году. Гусеница этой бабочки поселяется в пчелиных ульях и питается воском. Настоящие моли, тинеина, имеют узкие крылья, очень маленького роста, голова их снабжена щетинистыми сяжками щупальца хорошо развиты. Гусеницы их ведут разнообразный образ жизни, то поселяются обществами, окутывая своей паутиной целые ветви мелких кустарников, то поселяясь в одиночку в свернутых листиках, а некоторые прогрызают себе тоненькие ходы в середине толщи листа или в других частях растения. Зерновая моль, тинея гранела, приносит большой вред истреблением хлебных запасов. Бабочка эта летает в июне и настолько мала, что в размахе крыльев едва достигает 13 мм. Собираясь откладывать яички, самка отыскивает хлебные амбары и, прокалывая зерна, откладывает туда по одному или по два яйца. Через 10-14 дней после этого из них вылупляются личинки, которые начинают поедать зерна, но не довольствуются одним, а окутывают паутинкой разом несколько зерен и обгрызают их. Все увеличиваясь, она достигает 10 мм и в конце августа превращается в куколку, закутавшись в паутинку. Наиболее известна своим вредом плотиная или меховая моль. Два вида – тинея пилеонела и тинея тапезела – которая сильно портит всякие суконные и меховые вещи и, помимо того, приносит иногда неисчислимый вред уничтожением зоологических коллекций. Бабочка эта очень маленькая, в размахе крыльев имеющая всего 11-17 мм, некоторые из них светло-серые, другие с желтоватым отливом, иные даже слегка фиолетовые. В июне или июле бабочки эти спариваются, причем вылетают обыкновенно под вечер, и самки тотчас же откладывают яички во всякие мягкие вещи, платья, мебель, меховые вещи и тому подобное. Для сохранения подобных вещей от моли следует почаще их проветривать и выколачивать, но более действенным средством считается обсыпание персидским порошком или обрызгивание скипидаром, или другими минеральными маслами, так как моль не выносит такого запаха. Когда из яичек выйдут личинки, то они начинают поедать всякие шерстяные, пуховые и суконные вещи. Упомянем еще зеленую моль адела вириделла», Необыкновенно красивую бабочку зеленого цвета с металлическим цветом, которая иногда массами кружится в воздухе среди свежей зелени леса. Яблоневая моль. Хипонамента малинелла. В размахе крыльев, достигающая 19 мм, белого цвета с атласным блеском. В июне и июле эта бабочка сидит на деревьях, преимущественно яблонях, а под вечер начинает летать вокруг них и откладывает в трещинки коры крошечные яички обыкновенно целой кучкой. Вылупившись, личинки выказывают такую прожорливость, что объедают листья, оставляя лишь сетку из жилок. Тминная моль – депрессария нервоза – живет на цветах и плодах зонтичных растений, которым приносит значительный вред. Моль это немного покрупнее, раньше описанный – в размахе имеет около 20 миллиметров, самка кладет свои яички по одному, но так плодовито, что когда разовьются личинки, то они поедают не только цветы, но также ветки и семена. Сиреневая моль Грацелария сирингела В состоянии личинки портит сиреневые кусты, обгрызая цветущие ветки и листья. Чтобы покончить с чешуекрылыми, Упомянем еще о семействе перестокрылых птерофорида, у которых крылья разделены бороздками в виде бахромы. Передние крылья обыкновенно разделяются на две части, а задние на три и шесть частей. Гусеницы их имеют восемь пар ног и живут открыто на листьях кустарников, но для окукливания зарываются в землю. В Европе наиболее известны Обыкновенный перестокрыл Птерофорус Птеродактулюс, белый перестокрыл Птерофорус Пентадактилюс и несколько видов веерниц, алюцитини. Последние на вид довольно красивые, желтовато-серыми крыльями, которые исчерчены поперечными полосками и кажутся клетчатыми. Величина их около 13 миллиметров для превращения в куколку, зарываются в землю.